Глава 29. Арель. Прошло чуть больше месяца. Изготовление супермарионетки оказалось непростой задачей. К тому же мне постоянно не хватало ресурсов: железо, медь, кожа, химикаты для обработки дерева, одежда Все это стоит денег. Я уже не говорю о нервной системе куклы, которая целиком должна состоять из чистого золота, а ведь кукла совсем не игрушечная, в полный рост. Нужно больше золота, ми Очень обидно обладать огромным богатством, но не иметь возможности им воспользоваться. Конечно, я забрала Бранда все золото, которое мне причиталось, сославшись на свое новое увлечение клуб марионеток. Но и этого будет недостаточно. Решение пришло с неожиданной стороны, из подземелья Шира. Я всего лишь зашел к местному травнику, чтобы поинтересоваться ядами и их применением в этом мире. И тут оказалось, что это настоящая золотая жила. змеиный яд в сухом виде, почти в 25 раз дороже золота. Он используется и в качестве смазки для стрел, и для изготовления противоядий, а также некоторых лекарств, за что его очень ценят авантюристы. В тот же вечер в подземелье отправилась тяжелая артиллерия, видимо, его беспилотника и управляемого им паучка-шира. Только на этот раз вся местная живность пряталась под кустом уже от них самих. Что? Уже не крутые, да? Оказалось, что это обширная сеть пещер, хитросплетение, которое мы тут же принялись тщательно изучать. Сильные враги там почти не встречались, но я исследовал лишь крошечную часть этого места, ведь меня интересовал исключительно наглый грабеж. Своим порталом, будто ковшом экскаватора, я загребал целые куски дерна со всей живности и перебрасывал к себе в пещеру, в специальную камеру. Опыта в разведении змей у меня немного, так что пришлось переносить их вместе с родной средой обитания. Собирал я не только змей, но и светящиеся грибы и кристаллы для освещения пещеры, красивые минералы и вообще все интересное. Обидно было отдавать такую красоту полозучим гадам, поэтому самые интересные находки я переносил в свою комнату отдыха, создавая там собственную оранжерею. Так что теперь мой бассейн весь обложен флуоресцентными камнями и необычными кристаллами. Пока удалось найти чуть больше 20 змей, но я все еще продолжаю поиски. До этих можно примерно раз в неделю. Сейчас я оглушаю их электричеством и делаю все дистанционно с помощью шира и руки манипулятора. Но потом этим будет заниматься новая марионетка, которую мы с Немо делаем. Её змеиные укус вообще не страшны. У нас есть также специальный инкубатор для яиц и маленьких змеек. Но вырастут они не скоро. Гнёзда мышей, которое принесло мне столько бед, я перенес в террариум целиком. По делам. Зерно я уже купил. Так что жизнь теперь у них начнется сытая, но очень опасная. Так была решена проблема с кормом. Змеи устроились неплохо. У них в камере тепло, светло, есть вода, еда и есть где прятаться. Настоящий питомник. Одна беда, время от времени с них за это взимает квартплату в виде драгоценного яда. Террариум надежно отгорожен двойным шлюзом каменных дверей, и выбраться в основную пещеру они никак не смогут, а отверстия для воздуха и воды закрыты мелкой железной сеткой. Не хочу, чтобы какая-нибудь из тварей пробралась в жилые помещения. К мышам это тоже относится, они те еще землекопы. Дремучее тёмное логово в котором когда-то жили волки, преобразилось. Теперь это многоуровневый подземный бункер, тщательно замаскированный снаружи и уютно обустроенный внутри. Хорошее освещение и вентиляция, широкие коридоры, удобные ступеньки и, конечно же, просторные залы, в которых хранится все необходимое. Стены и пол выложены камнем. Благо, с магией земли этот материал стал для меня весьма доступным и удобным. Верхний этаж это котельная как можно ближе к поверхности и вентиляции, а иначе мощная печка быстро превратит мой уютный бункер в филиал ада. Чуть ниже по ступеням моя лаборатория. Тут собраны все ресурсы, инструменты, тут урчит химлаборатория. Тут токарные станки и прочие полезные железки. Всем этим заправляет Немо своей железной рукой. Её манипулятор здорово облегчил мне жизнь. Теперь нет никакой нужды каждый день мотаться в пещеру. Хотя работа там кипит круглосуточно, печка и прочими мелкими поручениями занимается парочка безголовых буратин, примитивных кукол, собранных буквально из гвоздей до палок. Выглядят они жутковато, но зато экономят кучу времени и энергии. Дальше по коридору находится моя любимая комната отдыха, бассейн с теплой водой и небольшой сад из светящихся грибов, камней и некоторых декоративных растений, собранных в подземелье. Если разберёмся с магией воды, выйдет настоящая джакузи. Чуть в стороне от бассейна вход серпентарий, наглухо отгороженный от прочих помещений. Остальные залы пока пустуют, кроме разве что склада провизии. Наконец-то я дождался. В деревню снова пришёл гном, и я тихонько сплавил ему пузырёк со змейным ядом. Красота! Теперь у меня есть стабильный проверенный источник дохода, приносящий почти два золотых в месяц. Школьный клуб тоже кое-что приносит, но сейчас это уже мелочи. А еще теперь мне должно хватить материалов, чтобы закончить марионетку. Больше не придется хитрить, юлить и искать изощренные способы, чтобы совершать самые простые действия, например, торговать. Каркас куклы сделан из моего суперпрочного биополимера и самой лучшей стали, которую я только сумел найти у кузнеца. У каждого материала свои преимущества, и вместе они друг друга дополняют. Шарнирык, к примеру, целиком сделаны из стали. У нее трение гораздо ниже. Ну и про смазку мы понятное дело не забываем. Возможно, в будущем я найду более прочный фэнтези-металл, вроде мифрила или адамантита, но пока он мне не попадался. Кое-какие образцы есть у ювелира, но стоят они заоблачно дорого. Хорошо бы добыть титан, но для меня это пока слишком сложно. Графеновые трубки? Нет, все это тоже из области фантастики. Но им есть очень простая и доступная замена стекловолокно. Хорошее сырье можно купить у местного ремесленника, да и процесс изготовления не такой уж сложный. А ведь стеклоткань не уступает по прочности тому же кевлару. Всего-то нужен хороший экструдер, что-то вроде сита с очень тонкими отверстиями. Через них выдавливаются нити из жидкого стекла которые потом охлаждаются и наматывается на катушку. Ткацкий станок тоже нехти какая сложная вундервафля. У нас в посёлке таких не меньше десятка. К тому же, стекловолокном можно армировать биополимер, так что теперь это настоящий композитный материал. Хоть я и называю каркас куклы скелетом, но по форме он скорее напоминает очень худощавую скульптуру, что-то наподобие тела главной героини всем известного боевого ангела. Поверх всей этой красоты Кожа армированная стекловолокном, а между ними мягкая пуховая набивка, чтобы на ощупь кукла не казалась совсем уж деревянной. Кожу пришлось покрасить в матовый черный цвет, чтобы магической иллюзии не мешали лишние блики. Так что кукла получилась, можно сказать, негритянкой. Конечно же, лицо мы будем имитировать с помощью магии, но ну а все остальное можно просто скрыть под одеждой. Поделать внешность человека непросто. Некоторые детали вроде динамических отражений и теней вообще невозможно воспроизвести абсолютно точно. Так что Немо приходится использовать разные трюки и фейки. Ну что ж, поживем увидим. Если лицо выйдет слишком искусственным, придется ей все таки носить маску. На самый крайний случай у нас есть и полная версия иллюзии для всего тела. Но показывать ее я никому решительно не собираюсь. Все же я делаю куклу более-менее похожей на себя взрослую. Впрочем, можно любой внешний вид задать при желании. Выйдет очень неплохой шпион. Что? Кибергейший ассасин? Не понимаю, о чем вы. Была у меня шальная мысль попробовать сидеть внутри куклы на манер железного человека, но я ее быстро отбросил. Места там совсем мало. У марионетки фигура подростка, и к тому же я сейчас довольно быстро расту. Не буду же я каждые полгода новую куклу делать. Да и неудобно это, если честно. Марионетка это не экзоскелет. Связь через Зор очень надежная, а сидеть внутри боевой машины самолично, рисковать жизнью, страдать от немыслимых перегрузок? Зачем мне это? Ведь можно управлять ей, лежа на диване в надежном бункере. Ах, да, ради драматизма. Уверен, что настоящий Тони Старк наплевал бы на мнение своих сценаристов и гораздо чаще выбирал бы второй вариант. А ведь изначально Железный человек «Был смертельно болен и зависим от своего костюма. Это потом акцент сместился на гений-миллиардер-филантроп Марти Сью. Примечание. Мэри Сью. Женский или Марти Сью мужской. Так принято называть героев, которых автор наделяет нереалистичными и часто противоречивыми достоинствами: огромной силой, популярностью, везением и так далее. Волосы куклы пришлось тоже сделать из стекловолокна. Иллюзия это хорошо, но вдруг кто-то решит их потрогать. Да и вообще, лысая кукла выглядит жутко. С прической она сразу становится на порядок реалистичнее. У куклы короткая озорная стрижка под каре, слегка симметричная. Мальчишки с ума посходят. Мужская версия стрижки у меня тоже есть, но сейчас этот скальп пылится на полке в лаборатории. Нет, я бы с удовольствием побегала в мужском теле. Но вряд ли кто-то позволит неизвестному взрослому мужику вот так запросто общаться с маленькой Киарой. Но я не оставляю надежд попутешествовать где-нибудь еще, поэтому делаю фигуру куклы универсальной, чтобы ее можно было принять и за парня, и за девушку. Отсюда ее юный возраст. У подростков разница в комплекции минимальная. К тому же я сейчас очень сильно ограничен в ресурсах. Голос и слух куклы, обычные динамики и микрофон. Тоже ничего запредельно сложного. Тонкая металлическая пластина с катушкой и магнит. Немо изначально умеет синтезировать любой голос и может передавать мне обратный сигнал с микрофона. Эксперименты с громкостью звука внезапно открыли мне магию воздуха. Уж не знаю, какое именно условие оставила система для достижения ударная волна, но я его, кажется, выполнил. Воодушевленный таким успехом, я попытался сделать водяной резак с помощью гидравлической системы поршней. И вскоре через достижение водомет получил магию воды. И последние штрихи. Одежда. Крутой брони я еще не раздобыл, так что придется ей довольствоваться простым будничным нарядом, купленным по частям у разных торговцев. Такое у нас носят начинающие авантюристы. Не сельское платье, а вполне приличный женский костюм из плотных брюк и короткой кожаной куртки. Защита так себе, но для куклы это почти неважно. В качестве оружия длинный изогнутый клинок, около 80 сантиметров, с небольшим утолщением в середине. Колещее рубящее оружие, кажется, называется ксифос. В моем прежнем мире оно было популярно у древних греков. Материалы: сталь и биополимер. Фанерный меч. Пока не знаю, как он себя поведет в бою, надо будет попробовать. Внутри левого предплечья куклы спрятан сюрприз. Кисть легко отсоединяется, и ее можно вытянуть вперед, будто телескопический зонтик или удочку. А внутри сыпная пила для распиловки древесины. Вместе с ней выдвигается дополнительный шарнир, и получается что-то вроде второго локтя. Эту замечательную идею я позаимствовал у одного третьеклассника, создателя Великого и ужасного богомола, которого побаивается даже моя Алита. Шутки шутками, но из всех вариантов, как дать кукле возможность перед деревья, Этот показался мне самым удобным. Рука бензопила! Уже представляю шок врагов, если когда-нибудь придется пользоваться ею в бою. Забавный казус вышел с моей квалификации сапожника. Почему-то все заготовки, которые я делал для куклы, определялись оценкой как деталь обуви. Честное слово, я надеюсь, когда все будет готово, она все же одумается и не будет считать, что моя кукла это просто очень длинные ботфорты. Наконец все подключено. Всё работает. Все нужные детали зачарованы. Осталось только установить процессор, а заодно и основной орган зрения. Система зеркал и водяных линз, управляемых магией, проецирует картинку прямо на камеры орба. Понимаю, решение не идеальное, но ничего лучше я пока не могу сделать. Качество плохонькое, как у старых телефонов, так что придется дополнительно обрабатывать картинку, но это не беда. Как всегда, компенсируем недостатки техники своим цифровым превосходством. Пор плавно влетел внутрь черепа через крышку в затылке, и она с тихим щелчком захлопнулась. Несколько искр от нашего голографического проектора промелькнуло на лице, руках, волосах, и марионетка окончательно преобразилась. Глаза ожили, кукла выпрямилась, грудная клетка принялась подниматься и опускаться, совершая дыхательное движение. Безжизненная марионетка превратилась во вполне реалистичную молодую брюнетку. Девушка рассматривала руки, разминала ноги, шею, будто привыкая к новому телу. Я поспешил надеть свои розовые очки, И чуть было не разинул рот от удивления. Ха -ха -ха -ха! Ну ничего себе, как будто смотришь дорогую рекламу какой-нибудь сложной электроники. Все загорается и гаснет, сверкает и искрится. По едва заметным силуэтам золотых дорожек бегают сотни светлячков нервных импульсов. Это же импульсы энергии, бегущие внутри куклы, чем-то даже похожие на живое существо. Правда, аура человека в астральном плане выглядит совершенно иначе, конечно же. Все системы работают стабильно, мастер. Отчиталась Немо. Внимание. Вы создали артефакт эпического класса. Желаете задать имя? О, а вот и системное сообщение подоспело. Желаю. Арель. Так, стоп. Что? Эпический класс? Серьёзно? Это не перебор. Насколько я знаю, это четвёртый подкласс после обычного, редкого и уникального. Выше только легендарный, мифический и божественный. Я сделал фиолетовую шмотку? Примечание. Нет, это не отсылка к диснеевской русалочке. В Ранабе? Да, я паук. Арель подруга Шира, богиня полков таратектов, родоначальница вида. Внимание. Получено достижение Грандмастер. Вы создали уникальный шедевр своего мира, превосходящий творение всех прочих мастеров. Доступна способность Мистерия Грандмастера. Вы можете полностью менять показания навыка оценка, применённого к вашим творениям эпического класса и выше. Кажется, я только что создал лучшую в мире туфельку. Что за читерская способность? Нет, она, наверное, создана для того, чтобы всякие там великие мастера могли менять описание сложных артефактов. А заодно и скрыть кое-какие секреты от жадных до власти богачей и правителей. Что-то наподобие авторского права на изобретение. Но мне кажется, что вот это уже немного слишком. Имя: Арель. Раса: человек. Пол: женский. Уровень: 16. Возраст: 16. Специальность – макмечник. Телосложение 64. Интеллект 121. Сила 91. Воля 55. Ловкость 155. Здоровье 640, мана 1210, насыщение 910, внимание 550, выносливость 1550. Свободных очков развития ноль. Надеюсь, меня не забанят за злоупотребление полномочиями Грандмастера. Хотелось бы верить. Но теперь у меня есть марионетка, неотличимая от человека настолько, что самому страшно. Даже оценка теперь показывает, что она человек. Мощно! Может, админы просто не подразумевали, что кто-то решит так использовать эту возможность. Никто же в здравом уме не станет на рукавицах писать, что это сапоги, а на сапогах, что они человек. Хотя кто их знает этих безумных учёных. Или подразумевалось, что так можно создать всё, что угодно, например, новую расу? Хм. Даже не представляю, какими знаниями надо для этого обладать. Генная инженерия? Я уже молчу про потоки энергии внутри тел живых существ, в которых я сейчас вообще ничего не смыслю. Это технологии совершенно иного уровня. Что касается скрытности, Пожалуй, хороший целитель сможет понять, что перед ним не человек, но только вблизи. Надо будет держаться подальше от нашего хромовника. Чувство металла и воды тоже можно обмануть. Для этого достаточно использовать защитные руны. Точно так же обычно предохраняют от чужой ворожбы качественные доспехи. Пока металл находится под контролем одного мага или артефакта, никто другой не имеет к нему доступа, и остальные ощущают его очень смутно. То же самое Можно сказать и про чувство маны. Конечно, управлять марионеткой сможет не только Немо. Я же управлял паучком, и благодаря его нервной системе мне не приходилось думать о чем то вроде: "А сейчас я подниму вторую, четвертую и седьмую ногу и перенесу их на сантиметр вперед». Я просто хотел двигаться и двигался. Хотел прыгать и прыгал. Это как езда на велосипеде. После некоторой тренировки тело само знает, что делать. То же и с управлением моими марионетками словно оказался в чужом хорошо тренированном теле со множеством рефлексов. Все благодаря тому, что Немо может считывать сигналы моего мозга и передавать мне данные от куклы. Я уселся поудобнее и подключился к управлению куклой. Так, стоп, Немо, а почему все такое мультяшное? Вы же сами просили меня улучшить изображение с камер, мастер. Ох, ну да. У Ареля слишком плохое зрение. Всего две камеры. Даже в теле телешироко картинка была реалистичная. Но это уже больше смахивает на аниме, чем на игру. Ничего не поделаешь, придётся привыкать. Как же хитро ты выкрутилась. Да я угадаю, ты взяла за основу мультфильма? Да, мастер. Надеюсь, вам понравилось. Ну да. Такую картинку гораздо легче обрабатывать. Нагрузка минимальная и глаза не напрягает. Ну, оказывается, моя Ариэль живёт в анимешном мире. Мне уже интересно посмотреть, как будут выглядеть в этом режиме Брант и прочие знакомые из посёлка. Ой, а как выгляжу я? Я теперь миленькая Луличан в очёчках. Ну что это за взрыв на макаронной фабрике у меня вместо прически? Нема, ты серьёзно? Ладно, уела. Сегодня же приведу её в порядок. Ну я же пацанка, мне плевать на такие мелочи. Такс, попробуем побегать. Я рванул вперед и чуть не врезался. Нет, не в стену, в потолок. Эй, не так быстро, девочка. Нет, это тело слишком мощное и, и лёгкое. По сравнению с моей детской оболочкой просто небо и земля. Такое впечатление, что пересел со старых Жигулей на Ferrari. Даже нет, на Теслу. Тут ведь есть автопилот. Немного освоившись и привыкнув к собственной силе, Смещённому центру тяжести и чрезвычайной лёгкости движений я попробовал ещё кое-что. Раз, два, три, Сальто. И не рассчитав силы, я впечатался лицом прямо в пол. Но не страшно, боли-то я не чувствую. Вообще ничего не чувствую, если честно. И это немного напрягает. Нужно хотя бы с чувством равновесия что-то сделать. Когда одно тело лежит, а другое стоит, бегает, прыгает, мозгу начинает казаться, что пора срочно опустошить желудок. С пятой попытки сальто мне удалось. Ну, более-менее. Ещё я умею делать всякие сложные движения: удар с разворота, удар волчок в воздухе, финты и уклоны серии движений для меча. Ха. Теперь я знаю кунфу. Странно запускать приемы не кнопками, а просто воображая, будто сам это делаешь. Но постепенно я освоился. Жить можно. Мы с Эдмеснема так долго подбирали и настраивали, что я знаю все движения как свои пять пальцев. Осталось к нему привыкнуть, потому что ощущения такие, словно этих самых пальцев вдруг стало не меньше дюжины. Так, надо бы проверить и силу. Я взял охапку дров, сколько смог обхватить руками. Легкотня только центр тяжести сильно меняется. Ладно, а что насчет ладоней? У магии металла есть некоторые ограничения, и я боялся, что руки будут недостаточно цепкими. Поэтому к пальцам тянется сложная система сухожилий и подвижных блоков для усиления хватки. Оружие должно лежать в руке очень крепко, иначе его выбьет. Взял толстую ветку рогатину, сжал изо всех сил вместе разветвления. Дерево затрещало и хрустнуло, будто под прессом остались даже характерные следы от пальцев. С этой дамочкой лучше не мериться силой рукопожатия, но мне стоит поберечь новенькую кожу рук. И вообще, эту силушку богатырскую надо бы немного прикрутить, особенно в повседневной жизни, а то одной только разбитой посудой дело не ограничится. Я будто с дуру в тело Супермена попал, вернее, Супергёрл, и совершенно не умею им пользоваться. Так, где мои лазеры из глаз? А, блин, я же их не сделал. Ничего, с магией света это, в общем-то, плевое дело. Нема, новое задание. Дай мне виртуального партнера для спарринга. Я хочу потренироваться. Возьми за основу нашу обычную симуляцию боя. Передо мной появилась голограмма темноволосой девушки, точно копия Ариэль, только понятное дело в анимешном стиле. А что, она довольно миленькая. Приятно любоваться творением собственных рук. Нет, конечно, всех недочетов заранее не предугадать, и мне уже хочется внести кое-какие правки, но для первой попытки очень даже неплохо. Полный набор движений куклы тоже давно собран. Систему управления пришлось усложнить. Теперь у куклы будет гибкая память, в которую можно загружать разные движения и менять их по мере необходимости. Ей ведь нужно уметь не только драться, Понадобятся и обыденные навыки, вроде готовки, рубки дров и прочих мелочей, иначе куклу придется переделывать много раз. Усилия по настройке кукольных боёв окупились сторицей. Тысячи сыгранных партий реальных и виртуальных дали нам достаточно данных для обучения мощных нейросетей. Затем, сталкивая между собой множество таких сетей, мы заставили их развиваться, обучаться на собственных ошибках, становясь практически гроссмейстерами кукольных боёв. Так что даже я, заядлый геймер и создатель игры, больше не мог их обыграть. А затем мы усложнили правила. Взяли тело Ариэль в качестве основы и все образцы боевых движений, которые Немэ сумела откопать в моей памяти. Да, здравствует фильмы про кунг-фу. Несчастный кристалл Элталиона, полученный от гоблина-мага, и служащий нам процессорным блоком, работал без передышки почти целый месяц. А итогом этих усилий стал набор нейросетей горосмейстеров, каждая со своим уникальным стилем боя. Именно этот совет мастеров и должен будет управлять движениями куклы в бою. В теории. Если честно, я и сам не знаю, на что они на самом деле способны. Выглядят эти битвы зрелищно, конечно, но мое мнение тут не слишком много стоит. Все же дрались они только между собой, и непонятно, насколько их навыки окажутся полезными в настоящем сражении. Полне возможно, что почти ничего. Или наоборот. Они фора дадут лучшим бойцам этого мира. Я бы сейчас многое дал за встречу с нормальным инструктором. Надо будет хотя бы с местными солдатами хороший спаринку устроить. Но, конечно, эта кукла не всесильна, как и магия металла, управляющая ею. Иначе я бы давно уже сделал с её помощью автомат Калашникова и позабыл про все беды на свете. Но увы, такая игрушка будет скорее плеваться пулями, чем стрелять. Взять да и поднять целую тонну воздух тоже не выйдет. Так что возможности орель далеко не безграничны. Тем не менее, она гораздо быстрее и сильнее меня, а главное, ее сила и ловкость будут расти пропорционально моему интеллекту и воле. Теперь у меня будет надежный защитник и танк, а еще дровосек. Я не удержался от искушения и вышел на воздух, чтобы спилить несколько деревьев. Странно видеть, что у твоей руки вместо кисти бензопила. А на конце этой штуковины болтается твоя ладонь, которой ты, плюс ко всему, можешь шевелить. Как-то это крипово. Нема, отныне дрова пилить будешь ты. А еще я могу запросто взять и унести целый ствол дерева. Чувствую себя былинным богатырём. Сломалось оружие? Ни беда. Вырви из земли какой нибудь деревце и размахивай им как дубиной. Кукла оказалась потрясающе экономичной. Раньше-то мне страшно подумать, приходилось удерживать все эти бревна в воздухе магией. Да, вингардиум левиоса в этом мире очень дорогое удовольствие. А если бы мне сейчас снова пришлось разбираться с волками, то я потратил бы на бой всего пару десятков единиц маны. В последний раз я использовал 200 и считал это хорошим результатом. А огненные шары потребовали бы ужасающие 2 тысячи. И правда, В мире магии нужно думать головой, а не кошельком размахивать. В дуэли двух магов скорее выиграет тот, кто тратит свою энергию разумно. Но вот как раз с огненными шарами и прочей мощной магией у Ареля есть серьезные проблемы. Да, я могу колдовать с помощью орба, который спрятан в черепе куклы, управлять металлом или землёй в радиусе нескольких метров и делать прочие мелочи. А вот огонь, порталы и все остальное люди здесь колдуют руками, а не головой. Е лазерами из глаз обычно не стреляют. Да, внутри ладони Ареля есть специальное устройство для создания рун, и к нему тянутся золотые провода, передающие ману. Но им попросту не хватает мощности. После недавнего повышения уровня воли мое тело способно выдавать сумасшедшие 70 мегаватт энергии. И, понятное дело, несколько жалких золотых монет, что пошли на создание куклы, недостаточно, чтобы выдержать такую сумасшедшую нагрузку. Я установил в руках несколько накопителей, Но это полумера. Ничего. Надеюсь, со временем мы разрешим и эту проблему. Ну что же, думаю, я уже достаточно приспособился. Подраться бы еще по-нормальному. Так, где мои гоблины? Я вернулся в пещеру с добычей и стал осматривать окрестности в поисках врагов. Заглянул в старый лагерь, где впервые сражался. Пусто. Поискал с высоты, тоже никого. Ладно, не буду попросту транжирить ману. Я зевнул и обратился к своей бессменной помощнице. "Нема, дров у нас совсем мало осталось. Арель пора отрабатывать расходы на свое создание. Проследи и пополни запасы маны до максимума. А я пока пойду спать". Вывеска "Марионетки от Юлы Вы спите, они работают". Все. больше никакого рабского труда. Она может ровно все то же, что и я, а многое даже лучше. Где мой паланкин? Нема, музыка, яство, зрелища. «Изволю отдохнуть, желательно всю дальнейшую жизнь. Счастливый и уставший я телепортировался домой. Эх, надо будет завтра привести орелв в деревню. Вот будет веселуха. Сквозь сон подумал я.